Глава тринадцатая. Приближались школьные каникулы. Ромаш заранее условился с начальницей пансиона, что Комола останется в школе и на праздники. На следующий день, шагая рано утром по тихой улице главной площади города, Ромаш решил, что сразу после свадьбы он расскажет Химнолине все о Комоле, а затем, выбрав подходящий момент, объясниться из Комолы. Таким образом будет достигнуто полное взаимопонимание, Комола станет подругой Химнолине, и они спокойно и счастливо заживут все вместе. Он понимал, что относительно Комолы неизбежно пойдут всякие толки, и поэтому решил не оставаться в Калькутте, а сразу же после свадьбы уехать в Хаджарибак и заняться там адвокатской практикой. Возвратившись с прогулки, юноша отправился к Конноде Бабу, и на лестнице неожиданно столкнулся с химнолиней. Будь это раньше, при такой встрече они бы обязательно заговорили между собой, но сегодня химнолиня вдруг взрела с краской, легкая улыбка, как нежный отблеск зари промелькнула на ее лице, и, опустив глаза, девушка убежала прочь. Возвратясь домой, Ромеш уселся за физгармонию и стал старательно воспроизводить ту самую мелодию, которая обучила его химнолиня. Но нельзя же целый день играть одно и то же. Оставив физгармонию, он попытался читать стихи, однако вскоре убедился, что никакая поэма не способна достичь тех высот, где сияет солнце его любви. А хим линии весело продолжала свои домашние дела. После полудня она, наконец, освободилась и, притворив двери спальни, села за вышивание Спокойное лицо девушки светило с безмерным счастьем, ликующее чувство любви всецело захватило ее. Задолго до обычного часа семейных чаепитий ромаш бросил книгу стихов, оставил физгармонию и явился в дом Анно да Бабу. Прежде Химнолиня всегда спешила ему навстречу. Но сегодня юноша увидел, что столовая пуста. Наверху тоже никого не было. Значит, химнолиня до сих пор еще не выходила из своей комнаты. В положенное время появился он, ноды да, бабу, и занял свое место за столом. Ромеш что и дело робко поглядывал на дверь. Наконец послышались шаги, но это оказалось всего лишь окхой. Поздоровавшись с Ромешем довольно тепло, он сказал, а я только что от вас, Ромеш, бабу. При этом сообщении по лицу Ромеша пробежала тень беспокойства. Чего вы испугались, Ромеша? — рассмеялся Окхой. — Я вовсе не собираюсь на вас нападать, ведь это дружеский долг — поздравить с счастливым событием в вашей жизни. Это был единственной целью моего посещения. Во время разговора он, но да бабу, вдруг заметил отсутствие химнолини, он окликнул ее и, не получив ответа, сам поднялся к ней наверх. — Что это ты до сих пор сидишь со своим вышиванием, Хэм? — сказал он. — Чай готов. Ромеш и Окхой уже пришли. Химнолини слегка покраснела. — Прикажи, отец, подать чай сюда, — попросила она. — Мне нужно докончить эту работу. — Ну и характер у тебя, Хэм. Стоит увлечься чем-нибудь, так уж до остального тебе и дела нет. — Когда шли экзамены, ты от книги и головы не подымала, а теперь вот занялась вышиванием, прямо из рук не можешь выпустить, хоть тут все пропади. — Нет, этот никуда не годится, спускайся-ка вниз. После этой отповеди он Нода-бабу взял дочь за руку и чуть ли не насильно привел в столовую, но она ни кого не подняла глаз и, казалось, все свое внимание сосредоточила на разливании чая. — Что ты делаешь, Хэм? — в недоумении воскликнул вдруг он Нода-бабу. — Зачем ты кладешь мне сахар? Ты же знаешь, что я всегда пью чай без сахара. А Окхой я заметил, — сегодня я щедрость не знает границ. Она готова одарить сладким всех без исключения. Эти скрытые насмешки по адресу Химнолини были невыносимы для Ромеши. Он тут же решил, что после свадьбы они прекратят всякие отношения с Окхой. Несколько дней спустя, когда все снова собрались за чайным столом Аннодой Бабу, Окхой неожиданно заявил знаете ромаш бабу вам следовало бы переменить имя хотелось бы знать почему раздраженно спросил ромаш туманные намеки о постоянно уводили его из себя взгляните сюда сказал укхой развертывая газету один студент по имени ромашши сдал экзамены послав на них вместо себя кого то другого однако его все же разоблачие Зная, что Ромеш никогда не может сразу найти ответ на подобные шутки Окхоя, Хемнолиня всегда считала своей обязанностью брать на себя защиту Ромеша. Так же она поступила и сейчас, и, не выдавая своего негодования, смея отпарировала удар. Если так, то в тюрьмах должна быть масса Окхоев, попавшихся в таких делах. — Нет, вы только посмотрите на нее, — заметил Окхой. — Хочешь дать человеку дружеский совет? Она уж сердится. — Если на то пошло... Я расскажу вам сейчас целую историю. Вы, конечно, знаете, что моя младшая сестренка шорот ходит в высшую женскую школу. Так вот, вчера вечером она приходит и говорит мне, «Знаешь, да-да, жена вашего Ромеша учится у нас в школе». «Глупенькая», — возражаю я. «Ты думаешь, нет других Ромешей на свете?» «Кто бы этот человек ни был, он очень жесток своей жене», — заявляет Шурот. На праздниках все девочки уезжают домой, а он оставил свою жену в пансионе. Бедняжка себе все глаза повыплакала. Тогда-то пришло мне в голову, что это не дело. Эти другие могут ошибиться так же, как Шорот. Он, но да бабу, весело рассмеялся. Ты просто сумасшедший какой. Как можно говорить такие глупости? С какой стати наш Ромеш должен менять своими только потому, что какой-то другой Ромеш оставил свою жену плакать в школе? Ромеш вдруг побледнел и, встав из-за стола, вышел из комнаты. — Что с вами, Ромеш-бабу? Уж не рассердились ли вы? — Не подумайте, что я вас в чем-то подозреваю! — крикнул Окхой и кинулся вслед за Ромешем. — Что это не в самом деле? — воскликнул он Нода-бабу. Хемнолиня внезапно разрыдалась. — А ты-то тут при чем, Хем? Почему ты плачешь? — встревоженно спросил он Нода-бабу. — Отец, Окхой-бабу ужасно несправедлив! — Выговорила, наконец, она прерывающимся от слез голосом, как он смеет так оскорблять в нашем доме достойного человека. Ну, окой просто пошутил, не стоит принимать это так близко к сердцу. Я не терплю подобных шуток, — ответила Хэм и убежала наверх. Приехав в Калькуттум, Ромаш приложил немало усилий, чтобы найти мужа Комолы. Наконец, с большим трудом ему удалось разыскать местечко под названием тхоба пу где жил Тариничирон, дядя девушки. ромаш написал ему письмо. Утром на следующий день после описанного случая он получил ответ на свое послание. Тариничирон писал, что после несчастного случая он не имел никаких известий о Нолинакхе, мужа племянницы. Но Линакха был врачом в Рангпуре. Тариничурон писал туда и узнал, что и там о нем до сих пор ничего не известно. А откуда, но Линакха хородом Тариничурон не знает. Теперь Ромешу окончательно пришлось расстаться с надеждой, что муж Комола может быть жив. С той же почты он получил много других писем. Это были поздравления от друзей по случаю свадьбы. Одни требовали, чтобы он устроил праздничный обед. Другие шутливо упрекали за то, что Ромеш так долго держал нас в секрете. В это время слуга Анноды Бабу принес записку. Сердце ромаша забилось, когда он узнал почерк Хемнолини. Слова Окхоя зранили мне недоверие, и чтобы рассеять его, она решилась написать мне, — подумал Ромеш. Записка была совсем коротенькая. — Вчера Окхой Бабу очень нехорошо поступил с вами. — Я думал, что вы зайдете к нам сегодня утром. Почему же вы не пришли? Зачем вы так близко принимаете к сердцу то, что говорит тот хой бабу? Вы же знаете, что я не верю ни одному его слову. Обязательно приходите сегодня пораньше, я не буду заниматься вышиванием. В этих немногих словах Ромаш угадал боль, которая терзала любящие, полное всепрощения сердце Химнолине, и глаза его наполнились слезами. Ромаш понял, что со вчерашнего вечера химнолинь со страстным нетерпением ожидает его, жаждет облегчить его страдания. Прошла ночь, миновало утро, а он все не шел, и тогда не в силах больше ждать, она написала эту записку. Ромаш еще накануне думал о том, что необходимо без промедления открыть химнолинь и все. Но после вчерашнего происшествия сделать это признание стало крайне трудно. Ведь теперь всякий может подумать, что Ромеш старается увильнуть от ответственности за свои поступки. К тому же для него была невыносимая мысль, что все это будет выглядеть как триумф ок Окхой действительно считает мужем Кумола какого-то другого Ромеша, продолжал рассуждать юноша. Иначе он ни за что бы не ограничился одними намеками, а устроил шум на весь город. Надо во бы то ни стало немедленно что-то придумать. Но тут пришло еще одно письмо. Оно было от начальницы школы, где училась Комола. Она писала, что девушка находится в очень угнетенном состоянии, и она не считает себя вправе оставлять Комолу на праздники в пансионе. Со следующей субботы начинаются каникулы, и ромашу совершенно необходимо взять девушку на это время домой. Взять к себе Комолу в следующую субботу, а в воскресенье его свадьба. Вдруг в комнату влетела Кхой. «Ромаэш, бабу, вы должны меня простить», — заговорил он. «Если б я знал, что вы так рассердитесь на столь безобидную шутку, я бы не коснулся этой темы. Ведь обычно люди сердятся только тогда, когда в шутке есть доля правды. В моих же словах нет никакого основания для того, чтобы при всех так выражать свое возмущение. Он, но да бабу, со вчерашнего дня не перестает ругать меня, а химнолини даже разговаривать со мной не желает». Когда я сегодня утром зашел к ним, она сразу же вышла из комнаты. — Ну, скажите, что я сделал плохого? — Мы все это обсудим в свое время, — ответил Ромеш. — А сейчас, простите, я очень занят. — А, понимаю, приготовление к свадьбе, ведь времени осталось совсем мало. Тогда я не буду отрывать вас от приятных забот. До свидания. и Йокхой скрылся. Ромеш отправился в дом к Ноди-бабу. Войдя, он сразу увидел Хем на линии. Уверенная, что он придет рано утром, она давно приготовилась к встрече. Сложенная и завернутая в платок вышивания лежала на столе, рядом со столом стояла физгармония. Девушка предполагала заняться с Ромешем музыкой, как они делали всегда, но втайне надеялась услышать и другую музыку, ту, которая звучит в сердцах одних влюбленных и слышна только им. При появлении Ромеши она нежно улыбнулась, но улыбка тотчас угасла так как ромаш прежде всего спросил, где он, но да бабу. «Отец у себя в кабинете», — ответила она, — «разве он вам очень нужен? Может быть, подождете? Папа спустится к чаю». «У меня к нему неотложное дело, я не могу ждать». «Тогда идите, он у себя». ромаш ушел. «Неотложное дело. В этом мире дела не терпят промедления. Лишь любовь должна терпеливо ждать у дверей своего часа». Казалось, в эту минуту ясный осенний день со вздохом притворил, золотую дверцу своей сокровищницы радости. Хемнолиня отодвинула кресло от физгармонии и, пересев к столу, взяла за вышивание. Но у нее было такое чувство, будто игла скользила не по материи, а вонзалась ей прямо в сердце. Много же времени, однако, требует неотложное дело Ромеша. Оно, как раджа, забирает себе столько часов, сколько пожелает, а любовь вынуждена ждать лишь милостыни.